Глава вторая. На меня возлилось мое отражение, вернее не мое, а того, кем я был в этом странным затянувшемся сне. Еще не старый, но уже облущенный и начувший лысеть мужик лет сорока. Точно, Кашиеварову восемьдесят шестом было примерно столько же, сколько и мне в две тысячи двадцать четвертом. Только выгляжу я, уж простите, Евгений Семенович, намного стройнее и симпатичнее. И если это моё сонное приключение затянется надолго, мне бы, конечно, хотелось быть, ну, скажем так, более привлекательным. А потому, прямо с сегодняшнего дня бег от инфаркта, зарядка и велосипед. Не если нет своего, значит, возьму в прокате. Решено. Евгений Семёнович, уже можно? раздался за дверью робкий голос Зои Шабановой. Да-да, коллеги, входите, ответил я. В кабинете тут же валяются толстые и тонкие, фотограф Лёня, Зоя, и вот ведь не задача, Клара Викентьевна. Итак, я распрямился в струнку, одновременно пытаясь втянуть животик. Прошу меня извинить за инцидент и отдельно хочу поблагодарить за беспокойство относительно моего здоровья. Отставим волнения и вернёмся к работе. Заранее простите за пробои в памяти. И был бы признателен, если будете помогать, напоминать мне перед моим обмороком, мы чем занимались? Вы меня ругали за плохую статью. Густо покраснела Зоя, у которой это, судя по всему, было особенностью организма. Даже из своего кабинета пришли специально. А я разве не тут сижу? Я покрутился на месте, потом вспомнил, как наша старая гвардия с трудом принимала в свои кабинеты новых сотрудников. Сколько стонов и причитаний выслушал тогда наш генерал-директор Сергей Антонович Рокатов, когда реорганизовывал доставшиеся ему наследства. Некоторые пожилые корреспонденты даже просто не хотели переезжать в другие кабинеты. А уж сколько наши девчонки, вроде Катьки со ее разноцветными дредами, высушили нараво учений. Эх, видимо, все же не просто так мне тот сон снится. Наши с вами кабинеты напротив друг друга. С несколько фривольной улыбкой сообщила Клара Викентьевна. Съеди на приемной, пойдемте, я вас провожу. Благодарю, кивнул я. А давайте как, кстати, у меня в кабинете и посидим, обсудим ближайший номер. Когда мы его сдаем? В следующий вторник удивлённо ответил толстый, которого, как я теперь знал, звали Арсением Степановичем Бродовым. Фамилия именно сейчас всплыла из подсознания. Выход в среду утром на канони сдачу в типографию. Ага, ага, задумчиво произнёс я. Шуш, пойдёмся, обсудим план номера. Я решительно вышел в коридор и направился к начальственному кабинету. Куда идти, мне теперь было понятно. За четыре десятилетия план здания не изменился, так что своё место я быстро найду. Мы сейчас на четвёртом, значит, всего лишь нужно повернуть налево и пройти несколько шагов. В моей обычной реальности на стене размещались стенды с историей газеты и всего маленького холдинга. Там же висели фотографии известных людей, имевших то или иное отношение к нашей редакции. Журналисты-фронтовики вроде Александра Хистафорова и Иосифа Кантера, наш местный писатель Владимир Павлентеев. Автор Романа "Заря над Дубгородом" и главный герой перестроечных времён Евгений Кошеваров, тот самый ролик, которого я исполняю в своём горячечном сне. А я ведь ещё ходил мимо и не обращал никакого внимания на его портрет. Но здесь, в этой реальности, были просто голые стены, выкрашенные светло-коричневой краской, как в студенческих общежитиях и больницах когда-то давно в моём детстве. Так, теперь направо. Действительно, всё та же большая приёмная и две начальственные двери напротив друг друга, моя и Клары Викентьевны. Евгений Семёнович. Испуганная девочка-секретарь при моём появлении подскочила. Вам звонили из райкома, настоятельно просили зайти. Это по поводу съезда камсомольских поэтов. Хм. Позади меня раздалось покашливание. Я каким-то шестым чувством определил, что это Клара Викентьевна. Я перезвоню им, решительно сказал я и застыл, мучительно вспоминая имя секретаря. Э-э Валентина, шипнув у тонкие, поняв, что у меня снова проблема с памятью. Да, Валичек, сообразите нам кофе на всех. Благодарно кивнув подчинённому, я распорядился насчёт поляны. Извините, Евгений Семёнович. Секретарша всё ещё стояла, а в её голосе появились панические нотки. Но кофе нет. Есть чаю цикорий, может, какао? Но ведь его варить надо. Точно, я же совсем забыл, что это в наше время кофе хоть добавляй. А раньше его было не так уж просто достать, тем более на такую Араву. А ведь, кстати, Валичка, соберите мне весь журналистский коллектив. Я вовремя сообразил, что бумажный еженедельник вряд ли делает только толстый и тонким и молоденькая корреспондентка. Подчёркиваю, только журналистов. И э, э, возьмите себе в помощь Зою и Клару Викентьевну. Моё предложение было встречено неоднозначно. Её Стефалия облегчённо вздохнула, а Зоя с готовностью бросилась ей помогать. то портвейк явно не рассчитывала тоскать чашки с ложками и заваривать чай. Мне кажется, девочки управляться и вдвоем, Евгений Семенович. Тихо, но строго сказала она. И потом, вы уверены, что планиерку нужно проводить в вашем кабинете, а не в Ленинской комнате, как обычно? Уверен, Клара Викентьевна. Я улыбнулся. Но чайство должно быть ближе к народу, разве не так? Вот все вместе посидим, распланируем номер, поставим на повестку другие важные вопросы. А совместный труд, как вам хорошо известно, объединяет. Так что извольте все же помочь Зой и Вале. Хорошо, ледяным тоном ответила Порторк, а тонкий едва слышно захихикал. Но ты даёшь, Евгений Семёнович, прошептал он. Так я на место поставил. Потому что коммунизм наступил, слуг нет, ответил я, обытовавший в моём студенчестве шуткой. А господ как известно, ещё в 17-м прогнали. Жду всех через 5 минут. Когда я открыл дверь в кабинет, на меня буквально пахнуло историей. Старая бумага, потёртая кожа, мебель из ДСП, запылённая, несмотря на регулярную уборку, в импелы изнамёна. Как будто в детство попала, когда мама и папа время от времени брали меня на работу, в сельхозтехнику или на цементный завод. И там и там были ленинские уголки, но тут в редакции их организовали как минимум два. В будущем конференц-зале, откуда в девяностые вынесут бюстики вождя с коммуничевыми флагами, и здесь в кабинете Евгения Кошеварова. Я просто стоял и вдыхал в себя эту ностальгию. Как хорошо, что в 꿈 я вижу именно такой сон. Да ещё и настолько реалистичный, что я снова чувствую запахи. Теперь нет никаких сомнений, они здесь повсюду, и я действительно их ощущаю. Что с лёгкостью можно проверить в любой момент, просто поглубже вдохнув. Может, это фантомные ароматы, которые мой мозг пытается в бессознательном состоянии компенсировать? Я ведь после самого первого ковида, перенесенного еще в две тысячи двадцатом, так и не восстановился. А впрочем, в дальнем конце кабинета под огромным портретом Владимира Ильича располагалась та же громадная кожаная кресло. Все остальное пространство занимал Т-образный стол, явно рассчитанный на высокий прием партийных делегатов. И правда, зачем собирать людей в Ленинскую комнате, когда главный редактор сидит в таком удобном кабинете? Уже можно? В дверь робко просунулась Валя, держащая в руках поднос с дымящимся чайником и кучей чашек. За ней топталась Зоя с ещё одним подносом. "Да-да, заходите, девчонки. Я помнюлся и поспешу занять своё место". В кабинет тем временем вошли не только девушки, но и весь остальной коллектив, в том числе красная как вареный рак Клара Викентьевна с третьим подносом, на котором высились горы сушек и дешёвых конфет "Дуньки на радость". Бабушка помнила их очень любила. Стул очень быстро заставили чашками с блюдцами. Вали, Зоя разливали всем чай. Порторг же молча подошла ко мне, пока я устраивался на кожаном троне, и протянула чашечку с крепким кофе. Именно кофе. Его аромат я узнаю даже во сне и в коме. Значит, вот как. Народ и партия едины, но, как говорится, разные магазины. Ничего, я эту Клару еще прописочу за подобное отношение. Жаль, если реальный кошеваров этому подталкал. мелькнуло мысль, что парторгу надо бы отправить в осваяси, потому что я чётко озвучил только журналисты. Но мне и так придётся говорить с каким-то важным дядечкой из райкома по поводу проваленного Зоя задания. А ссориться вот так сразу с редакционным парторгом было бы глупо. Если что, это именно она будет нашим щитом перед бонзами из КПСС. А народ всё рассаживался и рассаживался, гоняй меня в белую зависть. В двадцать первом веке целый информационный портал с телеграмм и YouTube-каналами делают гораздо меньше сотрудников. И даже если добавить нашу старую гвардию с ее принтом, все равно редакция образца восьмидесятых будет гораздо многолюднее. С другой стороны, я еще не знаю, кто насколько талантлив. Вот сейчас мы это и выясним. Примечание. Принт на профессиональном сленге печатная продукция, газеты, журналы. Конец примечания.